13.12. Получили второе письмо, первое не дошло. Поздравляем с успешным началом похода на букву и просим довести до конца. Орган налажен, думаем выпустить в январе. Деньги нужны страшно. Примите немедленно все меры, чтобы выслать хоть одну-две тысячи рублей, иначе мы висим в воздухе и действуем совсем на авось. Ответьте немедленно, первое письмо. Когда увидите букву и когда надеетесь окончательно выяснить дело? Второе. Сколько именно в месяц обещал давать буква? Третье. Говорили ли вы букве про Сысойку и что именно? Четвертое. Какой характер должно было иметь свидание буквы с Чарушниковым? Разговоры ли с Сысойкой, общее знакомство или передача суммы? Состоялось ли это свидание и когда вы узнаете про результаты? Не проходит недели, как землячка посылает Ленину ещё одно письмо, где лаконично сообщает о самых насущных делах. 19.12. Дорогие друзья, мои письма вы получили. На днях виделась с Рахметовым. Оба мы требуем, чтобы Лядов и Гусев немедленно ехали сюда. Они совершенно необходимы здесь. Я прошу их немедленно по получении этого письма выехать. Вы не представляете себе, каким критическим является сейчас положение в России. Меньшинство наехало в Россию видимо-невидимо. ЦК удалось восстановить против нас многих. Нет сил для борьбы и закрепления позиций. Отовсюду требуют людей. Необходимо немедленно поехать по комитетам. Ехать некому. Я забросила бюро и ушла в местную работу. Здесь дела из рук вон плохие. Нужны люди. Повсюду просят. Работать не с кем. Все переутомлены и разъехались на отдых. Мышь, Ирина, Бур. Он едет к вам и все подробно расскажет вам. Если немедленно не выйдут Лядов и Гусев, мы потеряем, если не все, то многое. Всего лучшего. Пишите. И спустя неделю посылает еще одно письмо, посвященное только делам. Только делам. Она вся под впечатлением встреч с Горьким, с Билетристом. как называет она его в письме. Землячка ездила к нему в Сесторецк. Не очень-то приятно просить денег, даже когда просишь не для себя, а для партии. Поэтому ехала она без большой охоты. Зимой Сесторецк мало оживлён, приморский курортный город на берегу Финского залива. Широкие аллеи, заснеженные сосны, редкие прохожие, зимняя тишина. Она разыскала дом, еще и с сада увидела в окне высокую, сутловатую фигуру Горького. Он был предупрежден о приезде землячки и, вероятно, ждал ее у окна. Как только она вошла, от ее скованности не осталось следа. В просторной комнате светло, солнечно, за стеклами искрятся сугробы, и сам Горький на редкость прост и как-то удивительно изнутри светел. Пряча под усами мягкую улыбку, он с интересом рассматривает свою гостью. о которой много и хорошо наслышан. Серьезно и с полным доверием посвящает он землячку в свои дела. Передает деньги и немалые деньги. Потом принимается убеждать ее в том, что съезд партии нужно созывать в России, что Ленину необходимо вернуться на родину. Обратно в Питер землячка возвращалась в чудесном настроении, которое всегда остается после встречи с хорошим и умным человеком. С таким же хорошим настроением писала она и свое письмо. 26.12. Дорогие друзья, очень много беседовала в эти дни с нашим билетристом, от которого получала деньги. Он окончательно перешёл к нам и очень заботится о нашем благополучии. Он просит осведомить вас о следующем. Первое. В прошлом году он вошёл в соглашение с парусом который взял на себя через посредство издательской фирмы Мархлевского издавать на немецком языке его произведения и ставить на берлинской сцене его пьесы. В течение года он должен был прислать билеты 350.000 марок. Денег этих билетрис не получал, и когда потребовал отчёт, то получил в высшей степени нелепые и превратные отчёты. Объясняет он отсутствием воли и всякими другими глупостями. Миритрис начинает против него процесс, просит осведомить об этом вас и через вас германскую социал-демократию. В свою очередь, он напишет об этом Бебелю. Второе. Он настойчиво просит старика переехать в Россию, берётся самолично этим заняться. Просим ответить ему немедленно. Я нахожу очень важным, чтобы старик ответил ему в форме личного письма. Третье. Он считает необходимым устроить съезд в России и берётся устроить. Нужно, чтобы старик завязал с ним личную переписку. Он заявил мне, что относится к нему как к единственному политическому вождю, и это отношение я стараюсь здесь использовать. Укрепите это настроение личной перепиской с ним. Ваши последние письма я получила и страшно обрадовалась им. Наконец-то радостное настроение и у вас наступило. Дела у нас идут хорошо, побольше бы только людей для активной работы. Лучшие литературные силы и материальные средства мы оттянули у ЦК. Здесь дела в таком положении: меньшинство с разрешения ЦК устраивает собрания и энергично старается отобрать у нас связи. Сразу это удалось им, теперь связи возвращаются к нам. ЦК через организованное меньшинство передаёт литературу отколовшимся от нас районам. Сейчас здесь сил мало для взятия районов. Лучшие литературные силы Петербурга сосредоточены сейчас у нас. Техника крепка в наших руках. Наводним лисками Санкт-Петербург на днях удалось сманить к себе старого транспортёра ЦК. Он много и внёс нам по части транспорта и техники. Деньги тоже будут. Дайте встать на ноги скорее только людей. Здесь они необходимы. Вчера позвала Валентина в комитетское собрание для вручения ему резолюции о недоверии. Прижали его окончательно к окончательной стене. Плёл по об окновию чуши, разводил её водой. По комитетам необходимо снова поехать. Сделаем это по приезде Людава и Гусева. Саратов, Тула и Урал просят приехать с документами. Но Урал едет теперь один человек, с которым посылает документы. Необходимо устроить поскорее конференцию восточных комитетов. Сделаем это сейчас по приезде здесь сюда людей. Всем вам мой горячий привет. Эмсу мой привет. Ждём сюда подкрепление из Нижнего, Северного и Риги. Приедут на днях лишние там люди. Осождена абсолют. Со дня на день ждём освобождения Рубена. В тот же день 26 декабря, когда землячка сообщала Ленину о встрече с Белитристом, Ленин в свою очередь посылает землячку хоть и деловое, но, можно сказать, даже ликующее письмо. Со дня на день должен появиться на свет первый номер новой газеты большевиков.